Глава вторая. Тихий ход. Мистер Браун обвел взглядом широкую палубу Карине, и на лице его появилось озадаченное выражение. «Вы обратили внимание, что творится с Падингтоном?» — спросил он. «Он как-то странно себя ведет». Остальные Брауны проследили за направлением его взгляда и как раз успели заметить на некотором расстоянии знакомую фигурку, которая вынырнула из-за спасательной шлюпки застыла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 Я даже испугался, что он этот несчастный барометр сломает. «А к у него водоросли прицеплены», — добавила Джуди. «По-моему, это как-то связано с погодой», — заключил мистер Браун, снова утыкаясь в корабельную газету. «Может, он решил, что будет шторм?» «Полондра! Этого не хватало!» — воскликнул Джонатан. «Тогда ведь вечерний праздник отменят». «Вот именно», — кивнул мистер Браун.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 Но она мудро решила не напоминать, что, насколько известно, Пазингтон даже не догадывается о сегодняшнем празднике, а уж тем более о том, что и он туда приглашен тоже. Уж она-то знала по-прежнему опыту. Чтобы не было у Пазингтона на уме, торопить события бессмысленно. В свое время все и так выяснится. А Пазингтон, и не подозревавший, какой к нему проявляют интерес, опустил лапу, в стоявшую рядом кружку с какао, Потом поднял повыше, чтобы определить, откуда ветер дует. А после этого озабоченно уставился через борт на голубую воду за кормой. Вообще-то, решил он, море могло быть не таким спокойным. Не то, чтобы он особо любил волны. За время плавания корение несколько раз попадало в шторм, что всякий раз вызывало сильное расстройство. И не только желудка. Ведь приходилось пропускать завтрак, обед или ужин. А вот сейчас он, единственный из сотен пассажиров огромного лайнера,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 За время пути Падзингтон несколько раз участвовал для тренировки, не делая взноса. Но в это утро наконец, после длительных раздумий, потратил последние свои десять пенсов на билетик. В надежде, что случится что-нибудь неожиданное, и Корене придется замедлить ход, прежде чем она пришвартуется в Лондоне. Он назвал расстояние куда короче, чем все остальные участники. Впрочем, теперь, повнимательнее ознакомившись с прогнозом погоды, он уже сожалел, что так поторопился потому что на небе, насколько хватало глаз, не было ни облачка, море лежало гладкое, как полотно, и, казалось, судно движется даже быстрее, чем обычно. Паддингтон отвернулся от поручней, тяжело вздохнул и побрел по палубе к Брауном. Он был из тех медведей, которые всегда надеются на лучшее, и, несмотря на штиль, все еще твердо верил, что до утра случится что-нибудь такое, что заставит судно притормозить. Проиграть десять пенсов неприятно и в лучшие времена, а когда речь идет...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 «Я, мистер Браун, еще никогда не был на крапильном маскараде», — пояснил он. «Я, если подумать, тоже», — сказал мистер Браун, «так что мне самому очень интересно». «Распорядителем на балу будет Барри Барт, сообщил Джонатан. «Ну, тот самый, которого по телевизору видели». «Он вытаскивает у людей вещи из карманов так, что они ничего не замечают», — вспомнила Джуди. «Еще он гипнотизер», — добавил Джонатан. Мистер Браун поспешно встал. «Пойдемте скорее в корабельную гардеробную и запасемся костюмами», — предложил он, «а то вдруг нам не достанется. Вот расстройство-то выйдет». «Я чербуду Робин Гуда», — воскликнул Джонатан. «А мне, пожалуй, подойдет Марк Антоний», — задумчиво проговорил мистер Браун. «А тебе, Падзингтон?» Но Падзингтон уже был на другом конце палубы. Не так уж часто ему доводилось надевать маскарадный костюм.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 «Она не очень подходит к вечернему туалету», — заметила миссис Браун. «Он не похож на подвыпившего пингвина». «Я не пингвин!» — воскликнул Пазингтон, который расслышал последние слова и, похоже, сильно расстроился. «Я красавчик Браммелл, знаменитый денди «Красавчик Браммелл», — повторил Джонатан. «А я думал, он умер задолго до того, как изобрели вечерние костюмы». «По-моему, больше похоже на теплицу», — прокомментировал мистер Браун, рассматривая белую рубашку. Паддингтон слушал, вид у него делался все более обескураженный. «Я когда пришел, уже почти не осталось костюмов моего размера», — пояснил он, уставив на мистера Брауна суровый взгляд. «Ну, я почему-то убежден, что у этого, как его там, сорочка не была заляпана мармеладом». Попытался отговориться мистер Браун, чувствуя, как жена пихает его локтем в бок. «Это не мармелад, мистер Браун», — пояснил Паддингтон. «Это клей». «Клей?» — повторил мистер Браун. «Как же ты умудрился заляпать сорочку клеем?» «У меня вышла неприятность с манишкой», — пояснил Паддингтон. «С ней не так-то легко управиться, если у вас лапы. Она все затиралась кверху». Вот я и попросил у плотников специального клея. Брауны переглянулись. «Ну, приглашение же сказано, приходите в чем хотите», нашел выход мистер Браун. «Вот именно», — подтвердила миссис Бёрд, входя следом за мистером Брауном в залу. И потом никто из присутствующих отродясь не видел этого Брама ложевьем, так что не им судить. «Ты, Паттингтон, выглядишь на все сто», — подбодрила Джуди, пожимая медвежонку лапу.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 Заметив это, мистер Барт поспешно отвел глаза и продолжил свое выступление. «Угадайте, что это?» — сказал он. «Угадайте. Правда, никаких призов за правильный ответ не будет. Что это такое с зеленой головой, шестью мохнатыми ногами и одним красным глазом?» «Я тоже не знаю, мистер Барт», — отозвался Паддингтон, который уже не раз видел выступление бари Барда по телевизору. «Но оно сидит у вас на спине». Ответ Пазингтона вызвал еще более громкие аплодисменты, чем шутка Барри Барда. Пока они еще гремели, юморист накрыл микрофон рукой, наклонился над рампой и строго посмотрел на медвежонка. «Брось шутки, медведь, чуть здесь я», — прошипел он. но «Ну, посмеялись и будет», — продолжал он, выпрямляясь и показывая зрителям блестящие белые зубы. «Передем к серьезной части программы».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 Бравости у Барри Барда слегка поубавилось, но он быстро взял себя в руки. «Аплодисменты, леди-джентльмены!» — возвал он к публике. «Громкие аплодисменты юному медведю, который добровольно дает мне обчистить его карманы!» «Посмотрим, как у него получится обчистить Паддингтоновые карманы!» — пробормотал мистер Браун. Барри Бард дал оркестру знак «Играть», а потом, не приставая говорить, склонился над Паддингтоном — Руки его скользили по воздуху, извиваясь, как две змеи. Зрители дружно ахнули, когда Барри Барт поднял на обозрение сначала карандаш, а потом блокнот. Падзингтон и сам удивился не меньше других, потому что ничего не почувствовал. Сделав оркестру знак «Увеличить темп», Барри Барт, ослепительно блестя зубами в свете софитов, описал по сцене еще один круг, поводя руками в такт музыки. Потом он вдруг остановился, и лицо его будто окаменело. Он медленно вытянул руку из Паддингтона у бокового кармана. «Фух!» — выдохнул он, не сдержавшись. «Что у тебя там такое, медведь?» Паддингтон с интересом осмотрел руку Барри Барда. Оркестр умолк. «Наверное, бук с мармеладом, мистер Бард», — ответил он бодрым голосом. «Я ее туда положил на всякий пожарный случай, но и, наверное, немножко раздавил».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 Он решил перейти к следующему номеру программы. «Попрошу всех», — возгласил он, — поднять руки над головой и сомкнуть ладони. Зрители сделали, как им велели, а Барри Барт достал из кармана веревочку, привязал ключик к одному ее концу и принялся его раскачивать как маятник. «А теперь», — сказал он, когда основное освещение погасло. Только один прожектор освещал качающийся ключ. «Прошу всех внимательно смотреть на ключик», — «Он качается влево-вправо, влево-вправо, влево...» Голос его стал тихим и вкрадчивым прожектор почти совсем погас. «Я это уже видел», — шепнул, усмехаясь мистер Браун. «Самь поглядеть что будет, когда зажгут свет. Обязательно найдется какой-нибудь простофили, который не сможет расцепить ладони». «Мамочки!»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 «Спокойно, медведь!» — воскликнул он. «Сейчас я тебя расцеплю». Сказав это, он встал перед Падзингтоном и принялся делать какие-то судорожные пассы, прищёлкивая при этом пальцами. Зрители затихли совсем. Падзингтон всё отчаяннее дёргал передними лапами, и, судя по всему, лихорадочные усилия Барри Барда его вызволить ни к чему не приводили. Через несколько минут Барри Бард просто увёл Падзингтона за стену а сам вернулся обратно. «Прошу прощения!»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 Они обыскали все окрестности и никого не нашли. «Вряд ли он ушел далеко», — рассуждала миссис Браун. «Куда уж с лапами-то над головой?» «Может, он вернулся в свою каюту», — предположил один из стюардов, который помогал в поисках. Он провел их по коридору и открыл дверь в самом конце. «Нет», — сказал он, ни единой мышки не говоря уж о мишке». «Все равно», — сказал мистер Браун, — «подождем-ка тут немного». Рано или поздно он обязательно появится. Мистер Браун пытался сохранять жизнерадостный тон, но минута уползала за минутой, и ожидание затягивалось. Даже ему стало не по себе. «Вы ведь не думаете?» — неуверенно сказала миссис Браун через некоторое время. «Ну, а то есть он ведь не мог упасть за борт или что-нибудь в этом роде?» «Если упал, а у него задрана вверх», — подхватила Джуди.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 «Говорите, вот этот юный медведь — виновник всех вчерашних неприятностей?» — спросил капитан, глядя на Паддингтона. «Сказать по совести, так никакой его вины в этом нет». Своевременно вступился старший механик. Если бы они стали кричать «медведь за бортом», а не «человек за бортом», я бы сразу во всем разобрался. Потому что он все это время был внизу, у меня в мастерской, я разлеплял ему лапы. «Я вот чего не понимаю, Паддингтон» клянился мистер Браун. Ты действительно сам не мог их разъединить. «Это специальный клей, которым я приклеивал свою манишку, во всем виноват, мистер Браун», — пояснил Паддингтон. «Просто немного этого клея случайно осталось на лапах». «И поэтому замкнуть-то он их самоканул, а разомкнуть уже не смог», — добавил бари Барт, который выглядел куда жизнерадостнее, чем накануне. «Должен признаться, я не на шутку перепугался». «Это такой же клей, как в моем плотницком наборе, папа», — догадался Джонатан. «Новое изобретение он клеит, только если нанести сразу на обе стороны». «Мой оказался сразу на обеих сторонах, то есть лапах», — подтвердил Паддингтон. «Поэтому их лапость было неудобно «Могучая штука», — добавил главный механик. «Уж если пристала, то пристала. Я вашего мишку едва отклеил». «Надеюсь, вы понимаете»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 «Особенно если учесть, что тот же самый медведь победил в судовом конкурсе, потому что мы вчера прошли расстояние гораздо меньше, чем предполагалось». «Что?» — воскликнул Пазингтон, не веря своим ушам. «Я победил в судовом конкурсе?» «Пятьдесят фунтов и семьдесят пять пенсов», — доложил старший помощник протягивая ему большой конверт. «Присчитать на всякий случай, все ли здесь». «Поздравляю, медведь». — сказал капитан, пожимая Падзингтону свободную лапу. — Только учтим, — добавил он строго. — Еще раз выйдешь в море на моем судне, больше так не поступай, а то у меня возникнут всякие подозрения и придется заковать тебя в кандалы. Падзингтон при этих словах явно встревожился. — Я, наверное, теперь не скоро поплыву в Перу, — сообщил он поспешно. Капитан широко улыбнулся.